Сжатые бледные губы окаймляли бородка и аккуратные усики. Глаза тоже были светло-карие. Вид такой, словно он на что-то постоянно сердит. Итак, Джован Стоукс. Родился в 68-м году в Гленнвард-Парке. Успеваемость прекрасная, первый ученик в классе, семья небогатая. Отец строительный рабочий, мать домохозяйка. По окончании школы юноша сумел получить стипендию и поступить в медучилище при Бостонском университете.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 Он указал на ее основание. Вот вам дата. 14 июля 2013 года Ванда и Джован Стоукс не явились на работу. И с тех пор их никто не видел. Может, они оба занимались убийствами? Задала вопрос Ханна. Маловероятно, ответил Джейкоб. По данным наших друзей из бостонской полиции, через два дня после исчезновения Ванды ее сестра Сильвия подала в розыск.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 Капитан сузил глаза. — Не вынуждай меня отстранять тебя совсем, лони А то ведь могу. Митчелл открыл был рот для возражения, но тут же и закрыл. Сквозь дымку гнева и негодования он понимал, что во всем виноват сам. — Все решено. Подвел итог капитан уже спокойнее, но с финальной вескостью. — Сестре от меня привет. Джован Стоукс выбрался из душа и медленно, хромая,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 Глаза заставляли устыдиться и ястреба, побуждая его обзавестись очками для высматривания дерущихся непосед или случайных вошек, что топчутся вокруг. Джейкоб поймал себя на том, что впервые в жизни доволен и даже счастлив своей лысиной. Впрочем, для результативности беседы с мыслями о пришлось расстаться. — Чем могу помочь, детектив? — спросил Табита ясным и официозным голосом. На входе она предложила джейкубу воды, но этим ее гостеприимство и ограничилось. Купер прочистил горло. — Мисс Мерменстан, я так понимаю, между 83 и 87-м годом вы возглавляли среднюю школу Гленмор-парка. Я ведь не ошибаюсь? — Да, все верно, — подтвердила она после секундной паузы. — В те годы в ней учился некто Джоан Стоукс. Вы такого не припоминаете? Она тихонько фыркнула.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 Несколько секунд детектив ждал. Она не шевельнулась. «Можно мне на них взглянуть?» — попросил Джейкоб. Директриса коротко кивнула и, встав, подошла к высокому книжному шкафу, где начала озирать одну из полок. «У него какой год выпуска? 87 седьмой?» — по-хозяйски осведомилась она. «Совершенно верно». Мисс Мерменстайн вытащила пожелтевший от времени флянд и вернулась с ним на диван.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 Поэтому мы просто поместили ее фото на первой странице своего рода посвящения. Да, произнес Джейкоб, глядя на портрет. Он понял, где раньше видел эту девушку. Собирательный фотообраз мертвых женщин. У нее были волосы Кэндл, глаза Томей и нос Скайлер. Еще улыбка Танессы. Слава богу, живой. Спасибо, мисс Мерменстайн, рассеянно сказал детектив. Вы нам очень помогли им.